— Почему шпионы? Но там же есть русский. — Они все шпионы, — ответил мальчик и растворился в темноте. — Вот так дела, — подумал Штирлиц. — А чему ты, собственно, удивляешься? — на это же какая-то мистика, — возразил он себе. — Грибл не мог быть в игре, это же совершенно немыслимо.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 Но ни в отеле, ни в пансионате останавливаться теперь невозможно, ясное дело. Он отправился на центральную почту и заказал разговор с Голливудом. Особо удивления в глазах сонной телефонистки, однако, не было. С Грегори Спарком соединили через сорок минут, не представившись, чуть изменив голос, Штирлиц сказал, что он уже на месте,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 Он только не мог себе представить, что, провожая Роумана в Латинскую Америку, желая ему удачи, Маккайр отправил в резидентуры телеграммы, в которых обязывал своих сотрудников обеспечить безопасность Пола Роумана, выполняющего специальное задание. Наладив, не ставя об этом никого в известность, наблюдение за всеми его контактами,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 Асунсьон, ноябрь 1946 Роман второй день приходил на главную почту Асунсьона, но Брунна, все-таки Брунн прилип к Штирлицу, не было. Разболтанный фордик, который Роман взял в посольстве, уехал экономический советник, автоновиль стоял безнадзорно около дома со спущенным передним скатом. Заводился с трудом. Мотор, содрогаясь, поюще стонал. Роумен с тревогой смотрел на приборный щиток. Стрелку давления масла в двигателе то и дело зашкаливала. Как можно успевать по делам, связанным с экономическими вопросами, на таком драндулете? Ну и советник, ну и работничек. В таком «Форде» только на похороны ездить, а не дела вертеть. «За вами смотрят». — услышал он тихий голос. — Оторвитесь и подъезжайте на индейский рынок, я там вас найду. Роман не сразу поднял головы от щитка, узнав голос Брунна. Почувствовал, как ухнуло сердце, словно пришел на свидание к женщине.